Глава 21. первая. Фамильяр для Фурии. Тварь с налитыми кровью глазами нависла надо мной, жаждая мести. Это конец, поняла я, будто в режиме замедленной тренировки, наблюдая, как обнажаются клыки жуткого древнего. Он был готов пустить в ход свое главное оружие. А после укуса вампира, как известно, хоть трава не расти. Он выпьет меня досуха, и я даже сопротивляться не смогу яд полностью лишает жертву воли вокруг нас все горело пламя взвивалось выше метра из за подпитки я бросила косой взгляд в сторону невольных зрителей моего боя и с сожалением вздохнула защитный купол спадет сразу после моей смерти добьют мананга без проблем тут осталось то внутри лагеря народ бегал из одной стороны в другую пытались найти брешь «Извините, нет ее там. Я контур утраивала. Боялась, что пятерка драконов сумеет взломать защиту и помешать мне доказать самому Сорору, что я достойна своего наследия. И вот, пожалуйста». Казалось, мимо меня летела вся жизнь, а в действительности прошло не больше секунды. В какой-то момент я отрешилась от всего и взгляд наткнулся на приближающегося мананга, точнее, на его шею. Синяя венка часто билась под серой грязной кожей твари, и я вдруг подумала, а потом поняла, что думать некогда. Вывернув руку, с отчаянной смелостью схватила вождя древних за ухо и с силой потянула его, меняя траекторию нападения. Мананг возмущенно зарычал, дернулся, чуть ли не оставляя у меня в пальцах свое ухо, а потом когтями вонзился в мое плечо. Казалось, еще чуть-чуть — и он сможет с легкостью отделить мою руку от туловища. Брезговать времени совсем не осталось. С лютым отчаянием я рванула вперед, старательно игнорируя чужие когти и силу, с которой они меня держат. Было невероятно больно, но я сумела дотянуться до шеи врага. Куснула с отчаянным желанием жить и силой дернула головой, потом еще и еще, игнорируя собственную боль в плече. Манан кривел и бился в моих руках, нанося мне серьезные удары когтями, а я боролась с приступами рвоты. Кровь твари сильными толчками фонтанировала из раны, раз за разом попадая ко мне в рот из-за моего отчаянного желания сделать это повреждение смертельным. За этими кошмарными попытками почти не заметила, как мне плохо. Сознание норовило ускользнуть и отправить меня в бессознанку, Я держалась на одном упорстве. Однако надолго меня не хватило. Едва Мананг застонал, придавливая своей тушкой сверху, перед глазами все отчаянно завертелось. Тем не менее я свирепо рыкнула и с отвращением сплюнув хотя бы малую часть мерзости, что иной раз пришлось глотать, бросила в сторону купола заклинание отмены. Только после этого сознание оставило меня. Я приходила в себя урывками, чтобы полностью понять, что происходит. При этом глаза открыть не получалось. Они будто свинцом налились. И, честно говоря, я была этому только рада. Хватало работы слуховых восприятий. Как орал Рогмор, Советник будто озверел, рычал на всех, раздавал команды направо и налево, организовывая мою транспортировку в столицу Аскитона, до которой оставалось совсем ничего». Илья хотел обернуться и принять свою животную ипостась, но тут уже мои горгулы стали возмущаться. Оказывается, у меня множественные переломы. Ключица практически в труху раскрошена, поэтому лапы дракона — не лучший способ ускориться. Забавно, что в полубредовом состоянии я совсем не чувствовала боли, пребывала между сном и явью. Когда сумела в очередной раз выбраться из тумана, меня знатно потряхивало. Даже не сразу сообразила, что не я этому причина. Я лежала на чем то твердом и была крепко зафиксирована, потому что не могла пошевелиться. С другой стороны, для проверки у меня совсем не было сил. Их хватило только на то, чтобы почувствовать тряску, тихо застонать и тут же отключиться. Зато следующее пробуждение оказалось до жути неприятным. В меня чем-то тыкали... И от этого боль будто бы возродилась. Восстанавливаться во сне стало нереально. Кажется, я даже ругалась, пока надо мной ворковала какая-то женщина. Голос был знакомым, но вспоминать не до этого. «Сиана, миленькая, потерпите, мне надо обработать раны. Вас и так слишком долго везли». Тревожная интонация помогла расслабиться. Обо мне искренне переживали и заботились. «Разве имею я право мешать своему собственному благу? Отравление? Заражение?» Из бормотания своего лекаря я поняла, что даже магия не справится сразу с моими повреждениями. Оставалось только ждать, что я и сделала, отрешившись от боли. Сон затянулся куда сильнее обычного. Я где-то гуляла. Внутреннее чутье подсказывало, что в лабиринте Фурий меня кто-то звал, но не голосом, Я шла на зов и не могла сопротивляться собственной скорости. Волнение мешало сердцу работать, будто бы кто-то собирается у меня что-то украсть, и вот-вот у него это получится, но подобное не должно произойти ни за что. Когда до цели оставался всего лишь один поворот, меня выбросило в реальность. Я резко открыла глаза. По военной привычке сразу оббежала взглядом помещения, чтобы определить, где оказалось. Четкие и простые выводы тут же откладывались на подкорке сознания. «Довольно дорогая обстановка, хоть и старая, определенно покои, никого рядом нет, за окном вечереет или же раннее утро, положение солнца ни о чем не говорит, комната незнакомая, а встроенного компаса, чтобы определить части света, у меня нет. По ощущениям, вечер, но это слабый источник». Я так вымотана, что с удовольствием поспала бы еще. Вот организм и выдаёт желаемое за действительное. Однако обратно ронять голову на мягкую подушку я не посмела. Волнение и чувство обмана не покинули меня вместе со сном. Беспокойство душило. Я пошевелилась. Для первого движения не лишним будет легкая проверка. Состояние показало, что я в порядке, никаких переломов не осталось. Лишь одна слабость. Только после того, как я в этом убедилась, чуть ли не всю себя, перетрогав под одеялом, свесила ноги с кровати и осторожно потянулась к графину. «Лорка!» От радостного вскрика, материализовавшегося прямо в воздухе жалика, я за малым не уронила стакан с водой. «Живая! Царица ты наша!» «Ага!» Совсем не по-царски ответила я, жадными глотками высушивая пару стаканов. Только когда жажда перестала мучить, заговорила. «Как обстановка? Я так понимаю, мы во дворце Фурий». «Все верно, воительница ты наша. Экспедиция таки доковыляла до королевской резиденции, несмотря на то, что транспортировка твоего изломанного тела знатно задержала основную массу». Жрицы распределили участников похода в комнаты левого крыла. «Там почти все восстановлено». «Тебя я велел отправить в царские покои ближе к камерану Старшая жрица чуть ли не орала, доказывая, что крыло закрыто для всех. «Прикинь, мне орала! А ничего, что крыло закрылось из-за нее?» «Стоп, стоп, стоп!» Голова от быстрого потока информации закружилась. «Не так быстро, давай по порядку». Хм, «Пока ты порядок будешь организовывать, эта вертехвостка не только жриц к рукам приберет, но и твоих горгулов». Жалик экспрессивно взмахнул крылом, шлёпаясь фиолетовым пузом на край кровати. «Хорошая идея». Я присела рядом, пытаясь заставить комнату перестать качаться. Крепко зажмурилась, моргнула. «Я так понимаю, Санти, понравилось быть у руля?» Еще как! Не зря», — говорит земная мудрость. «Хочешь узнать человека, дай ему подержать портфель. Это знак власти такой в прогрессивном обществе моей Есеньки». «Батюшки, как я по ней соскучился! Ну и тебя, Горемыку, бросить не могу. Сходила бы уже, что ли, в лабиринт, да выбрала себе фамильяра. Он, кстати, открылся, но для тебя одной. Ты сумела доказать Сорору, что достойно стать правительницей. Остальные гарпии пока такое себе наследие демонстрируют. Сюда, например, Амиран пропустил только сопровождающих, несших твое тело. Как только они справились со своей задачей... Их магии перенесло в холл замка. «Лекарь приходит к тебе под моим личным контролем, и то только после клятвы на крови. Хорошая тетенька, кстати. Остальные топчутся на пороге». Крис не просто так орала. Уж не знаю, что она поначалу в королевских опочивальнях искала довынюхивала, вынюхивала, но камень-защитник захлопнул для черноволосой проныры доступ в крыло правительниц. «Однако, боюсь, не то место мы стережём». «Как бы эта жрица в лабиринт первой не попала?» «Ты же говоришь, что проход открыт для меня одной?» «Говорю-то говорю, но лучше бы не испытывать судьбу. Давай-ка ты, моя прелесть, поднимайся. Я тебе тут пару бутербродов доставил. Перекуси и идем тайными путями в лабиринт Накры. На Там, где есть лазейка для одного, можно прорубить дверь для остальных». Вроде бы надо начинать тревожиться, ведь Крис, возможно, уже сейчас пытается там, в сердце лабиринта, найти фамильяр самой последней Сианы Дель Ортеган, А волнения совсем не осталось. Пропал сон, прошло и беспокойство. Лишь упрямое желание взять свое по праву, да уверенность, что из Крис выйдет такая же дерьмовая Сиа, как из Мелины Бейкер, жуткая старшая жрица, толкал вперед к действиям. Милин продавала гарпий как бесплатный инкубатор для отчаявшихся найти пару драконов, демонов, оборотней, вампиров, к чему приведет нас Сантия, я уже боялась представить. Пусть жрицы между собой враждовали, но непонятные инсинуации Крис сейчас наводят на нехорошие мысли. «Я не могу позволить воцариться на аскетонской земле такой сии».